Глава 35. Майкл. Последний четверг августа. Мы собирались уехать в воскресенье утром и мысленно уже сидели на чемоданах преддверии завершения этой главы нашей жизни. Дети уехали в Марсель, и атмосфера за ужином была какая-то искусственная, не настоящая. Я сел за стол во дворе, чувствуя, что нервные окончания как будто притупились и онемели. Эта игра в ожидание с Джулианом мне порядком надоела, и запасы моего терпения начали потихоньку истощаться. За последние несколько дней у меня даже возникло ощущение, что он пытается меня запугать. Вся эта греческая еда, многозначительные замечания и даже некий заговорщицкий дух, возникший между ним и моей женой. ухмылки за столом, совместные поездки в город. Теперь развязка была лишь вопросом времени. В игре «Света и тени» его лицо, вернее, контуры его, казалось почти таким же, как тогда. В мерцании свечей не было заметно темных кругов под глазами. Брайан налил вина, а Дженни уже раскладывала салат по стареньким марокканским тарелкам со сколотыми краями. Все было до жути привычно. и наше приятное буржуазное летнее времяпрепровождение и переплетения наших приятных буржуазных жизней. Анна, как вальяжная скучающая кошка, то и дело стреляла глазами, с Дженни на меня и обратно. К тому времени я уже умел читать жену как открытую книгу и знал, что на этот вечер она уже запланировала серьезный разговор. Я стал таким фаталистом, что при мысли об этом испытывал почти что облегчение. Ты не передашь мне спрей от комаров, дорогой? От этих дурацких свечей никакого толку. Это ведь оливковое масло из магазинчика Симона в Испании. По-моему, их поколение воспринимает расы совершенно не так, как мы. Неудивительно, что большинство британцев чувствуют себя абсолютно оторванными от Европы. Это ведь активно поощряется. Бездельник дядюшка Блайти с самого утра потягивает виски, пока остальные ездят по правой стороне дороги. изменяют джоном или пляшут под попсовые песенки. Дядюшка Блайте – английское жаргонное выражение, обозначающее Британию, в частности Англию. В XIX веке употреблялось в Индии в значении «человек из Англии или Европы». Впервые использовано во время Англо-Бурской войны как специфическое название родины для англичан или британцев, но широкое распространение получило лишь после Первой мировой войны. Я чувствовал себя выше этой жуткой нормальности. Воздух, казалось, искрился от напряженного ожидания. Мы доели и убрали посуду. Я уж было начал подумывать о том, что сегодняшний вечер пройдет без эксцессов. Тихо опустится занавес, погаснут свечи. «Хотя, конечно, если бы кто и мог просветить нас и рассказать, каково это — жить при диктатуре!» — начал вдруг Джулиан. «Это был бы миг, правда? Тебе ведь есть что нам рассказать?» За истекшие десятилетие Джинни научилась мастерски отражать любые намёки и аллюзии, касающиеся нашего састрит пребывания в Афинах. «Ой, Джулс, не сейчас!» — простонала она. «И не здесь!» «Ну почему же?» — холодно произнесла Анна. «Он ведь всегда был таким скрытным, когда речь заходила об этом. А вот мне любопытно. И вообще, какой смысл выходить замуж за старика, если ему даже не о чем тебе рассказать?» Она уже не заботилась о том, чтобы обернуть свою шпильку в шубку. «Да тут и тайны никакой нет, Анна!» В голосе Дженни проклюнулись нарочито веселые нотки. «Он ведь там и года не прожил, и в политике никак не участвовал!» Тут Джулиан театрально почесал нос, как будто чтобы скрыть злорадную ухмылку. «Хм!» — недоверчиво поморщилась моя жена и отхлебнула вина. «А если бы что и случилось, ты бы об этом знала!» «Ты же не устаешь твердить, что знаешь Майкла лучше всех нас?» «О, боже, Анна! Ох!» Брайан хотел было вставить какую-то банальность в знак примирения, но Анна продолжила гнуть свою, не дав ему толком оформить мысли в слова. «Вы двое всегда вели себя так, будто бы я недостойна вашего общества. Лишнее здесь!» Голос ее перешел почти что в истерический виск, и я вдруг почувствовал себя гораздо увереннее. И тебе невдомёк, что Майкл просто патологический врун. «Анна! И что ты не знаешь ещё многого другого, Дженни!» Та закатила глаза. «Может, уже прекратишь этот идиотизм и просто скажешь, к чему ты клонишь?» Анна самодовольно хмыкнула. Потом посмотрела на Джулиана, как бы принимая сигнал. Я увидел, как её бледные тонкие руки залетают над столом и берут телефон, лежавший рядом с её бокалом. «Когда Джулс впервые мне написал», — Дженни вздрогнула, услышав это «Джулс», — «то приложил к письму несколько весьма милых фотографий Мика, которые хотел мне показать. Ну, потому что, несмотря на его вежливый тон, поначалу мне совсем не хотелось ему отвечать. Хотелось защитить Майкла. Представляете? Вы так любите повторять, сколько я всего пропустила, но я не полная идиотка». Я все слышу и стараюсь не пропускать ни крупицы ценной информации. Мы вместе уже почти двадцать лет, и я давно поняла, что имя Джулиана Грессфорда в этом доме под запретом. Я всегда думала, что это какое-то чудовище и уж, конечно, не собиралась звать его на ужин. Бедняга Майкл думала я: Бедный эмоционально контуженный Майкл, что же такое с ним стряслось? Ее пальцы проворно заскользили по дисплею. Так вот, Когда его письма остались без ответа, это чудовище Джулиан решил, что пора бы мне узнать правду и прислал парочку снимков. Вот, не хотите полюбоваться? Анна. Я невольно уловил в собственном голосе отчаяния и попытался выхватить телефон. Сам, удивившись такой реакции, я понятия не имел, что там на экране, но знал, Дженни этого видеть не нужно. Ой, Дженни прикрыла рот ладошкой. «О, боже мой!» Потом закрыла глаза и протянула мобильник Брайану. «Кто-нибудь уже, наконец, покажет мне эту фотографию?» спросил я. Тогда моя жена аккуратно взяла телефон из рук Брайана и с нарочито любезной улыбкой положила на стол прямо передо мной. Я почувствовал, как сердце сжалось в комок. «Где это?» «В доме моей матери на Сиросе», со вздохом ответил Джулиан. Она сделала этот снимок в ту последнюю весну, чтобы отправить меня в штаты. Ну, конечно, это был кабинет миссис Грессфорд. Внезапно все подробности обстановки этой комнаты отчетливо всплыли в моей памяти. И безделушки на столе, и стертая обивка кресла в углу, и затхлый запах, и розоватый свет, льющийся в окна. Я не мог отвести глаз от фотографии. Астрид на восьмом месяце беременности, я стою, опершись о край стола, Смеюсь и делаю большие глаза при виде ее огромного живота. Она была... «Не понимаю, как же я не...» Залепетала Дженни и умолкла на полуслове. Зато Анна, которая, очевидно, давно прокручивала в себе мысль о предательстве, оказалась более красноречивой. «Он убрюхатил бедную девочку, увез с собой в Грецию, а потом просто бросил, потому что в последний момент струсил. Как?» «Я права, а, Майкл?» «Все было не так», — ответил я каким-то не своим, совершенно чужим голосом. «Все было совсем, совсем не так». Джулиан бросил на меня вызывающий взгляд, словно спрашивая, «Сколько же правды я готов рассказать?»